Более полусуток провел я в кабинете следователя. Если и до этого искуса у меня не было иллюзий, еще в самом начале, еще в семнадцатом году, мне, юноше, стало очевидно, что отныне беззаконие займет место закона, лишь для видимости, порой рядясь в его одежды, то диалог со следователем на Лубянке убедил окончательно. Правосудием тут и не пахнет. Петрова зерцала лежала, разбитое в дребезги, у порога этого управления главного блюстителя новой справедливости. Мне цинично и неприкрыто был предложен выбор — сделаться сексотом, то есть доносчиком, шпынем или садиться за решетку. Видите ли, Вежливо и толково, не опуская глаз, точно рассуждая о выборе профессии или места жительства, объяснял мне щуплый и говорливый человек лет сорока, в военной форме, с петлицами, похожий одновременно на давишних агентов и на интеллигента средней руки. Иностранцы относятся к вам с доверием. Вам легко завести среди них связи, которые окажутся для нас полезными. От вас потребуется только слушать, иногда выспрашивать, запоминать. И передавать нам. Тщетно было бы возмущаться подобным предложением. Обрабатывавшим меня то в одиночку, то вместе, двум следователям попросту нельзя было бы объяснить отвращение к ремеслу доносчика. И я, как умел, отговаривался неспособностью играть роль тайного агента, неизбежностью провала. Коль на то пошло, и вы настаиваете, чтобы я делом доказал свою лояльность, — отбивался я, — пригласите меня на гласную должность, без нужды маскироваться, надену форму, буду у вас переводчиком. Они попеременно взывали к моим патриотическим чувствам, я должен был помогать им парировать вражеские замыслы, соблазняли картинами легкой жизни, они могут и материально обставить мое существование достаточно привлекательно. Показывали когти, берегись, знаем о тебе достаточно, чтобы упечь. Теряя выдержку или разыгрывая негодование, грозили. Расшлепаем замаскировавшегося беляка. Наскакивали с матерной бранью. И снова и снова подсовывали заранее подготовленную расписку и перо. Я должен был подписать, что отныне обязуюсь сообщать обо всем виденном и слышанном некоему лицу, с которым буду встречаться по его указаниям, при непременном условии тайны нашего сговора. Я, соответственно, отшевыривал или спокойно клал на стол ручку, им в тон грубо или вежливо отказывался подписывать бумажонку. Диалог затягивался, я с радостью ощущал в себе нисколько неслабевшую силу сопротивления. Во мне укреплялось и ширилось некое упрямство, бесповоротная решимость не уступать. Чем более ярились и изощрялись в своих доводах следователи, страшнее и реальнее звучали их угрозы, тем твёрже и находчивее я отбивался. И овладевал мною веселый азарт выигрываемого поединка. Кукиш вам, не попадусь я в ваши тенёта и ни черта вы со мной не сделаете. Потому что про себя я всё-таки заключил: нет у них материалов, чтобы состряпать И самое пустяшное обвинение. Пусть Рыльце и было у меня в пуху, пользуясь добрым расположением некоторых иностранцев, я пересылал подписанные псевдонимами статьи филитонов в некоторые французские и греческие газеты на темы нашей действительности, но проделки эти ускользнули от всевидящего ока бдительной власти. Прочих грехов за мной не водилось, и я не допускал, чтобы мне могло что-нибудь серьезно угрожать. Подмоченные биографии нашли, чем пугаться.